Глава двадцать Однажды днем, когда я медленно шел по Юнион-стрит, возвращаясь после выполнения какого-то поручения Лео, из отеля Критерион вышел исключительно элегантный молодой человек с непокрытой головой. Он сопровождал стильную, но довольно крикливо одетую женщину, несколько старше себя. Я мгновенно его узнал, как и он меня. И когда наши взгляды встретились... Я инстинктивно позвал «Терренс». Он сделал вид, что не слышит меня, избегая моего взгляда и продолжая самым оживленным образом обращаться к своей спутнице. Он прошел мимо, как будто я был пустым местом, оставив меня стоять как последнего дурака, отвергнутого и оскорбленного. Чуть поодаль, напротив входа в гриль-бар отеля, кто-то ждал открытый красный автомобиль Аргайл с сиденьями обитыми красной кожей и с шофером за рулем. К этому дорогому транспортному средству Терренс и сопроводил свою подругу. Со всяческими знаками внимания помог ей сесть, а затем, после оживленного и нежного прощания, посмотрел вслед отъехавшему авто. Когда он повернул назад, я вздрогнул и стал поспешно удаляться. Внезапно вспомнив, как восемь лет назад в компании Терри я отрекся от Мэгги. Теперь она была отомщена. Однако в тот же момент пронзительный свист, которым можно было остановить извозчика, заставил меня обернуться. Ко мне неторопливо приближался Терренс, еще более красивый и чарующий, чем когда-либо. Безупречно. Волосок к волоску причесанный, в полосатых брюках и темном пиджаке, прямо как с обложки журнала МОД. Когда он наглядел меня с ног до головы, меня слегка затрясло. Перед лицом такого портновского великолепия невозможно было не покраснеть от сознания собственного убожества. «Так-так-так, ну и вырос же ты», – медленно произнес Терренс. «Что ты здесь делаешь, дружище?» Полное отсутствие общения между моей мамой и Лохбриджем привело к тому, что он ничего не знал о нашей нынешней ситуации. Когда я все объяснил, он еще раз присвистнул – но на сей раз задумчиво и на тон ниже. «Итак, ты работаешь на этого скопидома. Я хотя обхожу его стороной на улице, но хочется плюнуть ему в глаза. Почему ты не пришел ко мне, дружище? Мне всегда нравилась твоя мать. Такая маленькая, симпатичная женщина. Я бы сразу привел в порядок вас обоих. Сразу же. Как? Чем ты занимаешься, Терри? Гостиничный бизнес. Изучаю его изнутри. Я администратор здесь, в Кри. Глубоко впечатленный, я перевел взгляд Стернса на украшенный колоннами мраморный портик и в широко открытые застекленные двери на фойе с позолоченными стульями и дорогим ковровым покрытием. Критерион был новым отелем с утонченной европейской атмосферой, небольшим, но эксклюзивным. Для Уинтона он был образцом новомодной роскоши. «Полагаю, что Лео хорошо тебя кормит». Вдруг сказал тернс с пытливой насмешкой покосившись на меня. «Или ты не прочь немного перекусить?» Прежде чем я успел ответить, он продолжил. «Ну тогда заворачивай к черному ходу, и я тебя там впущу». Я легко нашел служебный вход, и Терренс, уже стоявший там, провел меня длинным коридором в кухню ресторана. Огромное помещение с высоким потолком, которое слепило сверкающим металлом и сияющим белым кафелем. Молодой человек в белом фартуке и поварском колпаке читал газету. «Тони!» — сказал Терренс. «Я только что нашел давно потерянного голодающего родственника. Ты можешь что-нибудь спроворить для него?» Тони опустил газету. Вид у него был не очень-то довольный. «Три часа дня. Я единственный дежурный. Вот почему мы здесь». Когда Терренс улыбался, мало кто мог устоять. Тони отложил газету и встал. «Чего он хочет?» «Чего-нибудь с говядиной и побольше». Когда Терренс привел меня в столовую для персонала, совершенно пустую, я облегченно вздохнул. К моему удивлению, не прошло и нескольких минут, как Тони принес мне большую порцию чего-то такого, что выглядело тушеным мясом. «Это тебя устроит?» «О да, спасибо». Когда я принялся за еду, Терренс сел на стул напротив меня и закурил сигарету. «Господи, малыш!» Сказал он спустя несколько минут. Да ты глотаешь, не прожевывая. Должно быть голоден. Не совсем, Терри. Просто это самое вкусное мясо, которое я когда-либо пробовал. Не сомневаюсь, это беф аль борделес. Между прочим, моя подруга мисс Джози Гилхали сегодня отведала его в грильбаре. Он произнес это таким образом, что я почувствовал необходимость как-то отреагировать. Я не мог сказать, что она красива, так как даже. Мельком глянув на нее, был поражен ее торчащим носом. Поэтому я сказал, она очень изящная, Терри. Он одобрительно кивнул с видом поощренного собственника. Это была ее машина? Ее старик Гилл Холли, строитель. Они ворочают миллионами. Для твоей личной информации, малыш, и строго конфиденциально, мы с Джози типа помолвлены. Это еще не официально, но практически она моя невеста. Я всегда думал, что тебе нравится Полли Грант, ляпнул я. Едва уловимый румянец обозначился на щеках Терренса, подтвердив давние слухи о его частых посещениях Арден Кейпла. То была просто осечка, а это настоящая! Помолчав, он добавил. А ты сам разве не встречаешься с девушками? Вопрос был настолько абсурдным, что я просто покачал головой. Как? воскликнул Терренс. «У тебя еще нет девушки?» Я почувствовал, что краснею. Мне не хотелось просвещать Тернса насчет моих подспудных желаний в этом направлении, подавленных ужасной моей застенчивостью. Только благодаря дисциплине, которой я подчинил себя, мне удавалось сохранять хоть какое-то внутреннее равновесие. «Меня не интересуют девушки», — с молодецким видом соврал я. «Тогда ради всего святого, чем ты занят в свободное время?» Я весь день работаю, стал я оправдываться, а по вечерам хожу в парк и бегаю. Бегаешь? Похоже, впервые Терренсу стало интересно. Помню, у тебя неплохо получалось. Казалось, это он пошутил, но затем вполне серьезно спросил: Ты действительно занимался бегом? Участвовал в соревнованиях и все такое? О, да! Я много раз участвовал в кроссах с препятствиями в Арден Кейпле и два года подряд побеждал в категории до 14 лет. «Правда?» Он с еще более серьезным видом посмотрел на меня. «Как-нибудь вечерком я мог бы выйти и засечь твое время. Я все еще слежу за легкой атлетикой, хотя слишком занят, чтобы заниматься ею. Я помню, как то рассказывал нам, что победил на 100 ярдов в Роклифе». На его лице отобразилось удовольствие. «Верно. Я так рванул, что казалось, будто все остальные стоят на месте». Я был там чемпионом, дружище. Или почти. Жаль, что ты так и не попал в Роклев. Я печально согласился, пробубнив чуть ли не себе под нос. Я бы все отдал, чтобы попасть туда. «Ну, кто знает?» Сказал он ободряюще. «Еще не поздняк. Есть способы и средства. Как я говорил, у меня есть связи. Гил Холли — большой человек. К тому же ярый католик и ирландец на все сто». «Не сдавайся раньше времени. У меня в голове щелкнуло, что там сейчас казначеем человек по имени Фелон Или, кажется, Фини, Он был моим приятелем. Он там всем заправляет. Я мог бы написать ему. Он все для меня сделает. Или даже директору колледжа. Они помнят меня. Вот что я могу тебе сказать». Щедрые посулы Терренса подняли мне настроение. Мои глаза светились, когда я бормотал в ответ благодарность. «Не стоит!» Он отодвинул стул и встал. «Я должен вернуться за стойку. Сегодня у нас несколько важных гостей. Но держи со мной связь. Хочу проверить твое время на милю. Если получится, это может сработать в твою пользу. Не забывай!» «Я не забуду, Терри. Я пойду к служебной двери». «Так будет легче», — одобрил он. «Кстати, ты не знал, что Нора в городе?» «Нет, Терри». «Ну так она здесь, и, как известно, дела у нее идут отлично». «Чем она занимается?» «Она младший помощник мисс Донахью, закупщика в Эрли. «Донахью – наши добрые друзья. Старый Донахью и мой старик были довольно близки одно время, так что для Норы все было схвачено, чтобы обучаться под ее началом. Ты ведь знаешь, кто такой закупщик, не так ли?» «Я знал более или менее, и поскольку Эрль...» был ведущим заведением, занимающимся женской модой Уинтоне, и я понимал также, что у мисс Донахью с должностью все в порядке. «Нора всегда спрашивает и тебе», — продолжал Терренс. «Почему бы тебе не заглянуть к ней? Она живет с мисс Ди. Я дам тебе адрес. Это в Крессон-парке». Он вынул из кармана жилета карандаш с золотым колпачком и написал мне адрес. Я не знал, как его отблагодарить. «Действительно!» После того, как он проводил меня до задней двери, я пошел своим путем, радуясь счастливой случайности, которая снова свела меня с близкими мне людьми. Я так долго пробыл без надлежащего человеческого общения, что перспектива дружбы с Терренсом и Норой завораживала меня. А еще была затронута тема Роклифа. Терри или друзья Терри? Разве они не могут что-то сделать для меня? Фамилия Гилхоли, связанная с этой великолепной машиной, Не говоря уже об эффектной дочери, с которой был помолвлен Теренс и на которой, возможно, вскоре женится, предполагала возможности, пусть пока еще неясные, но похоже почти безграничные.